Двухтысячный год. Она сильно сдала за это время, что он ее не видел. Так сильно, что даже мелькнула мысль: "Уже поздно". Однако Костя отказывался верить в это. Он и так слишком многих подвел. хотя бы теперь должно получиться. Он толком не знал Елену, когда она была беззаботной студенткой, только-только познакомившейся с Валерой Солодовым. Они были представлены, виделись пару раз, но на этом всё. Он и подумать не мог, что эта легкомысленная девица однажды будет важна для него. Потом он видел её уже после родов. Она стала куда серьёзней, улыбалась уже не так широко. Она пряталась в тени Дмитрия Лисова, своего отца, но не потому, что он подавлял её, а потому что хотела спрятаться. Она, с детства избалованная и сама толком не повзрослела, а теперь ей нужно было нести ответственность за жизнь ребенка. Конечно, ей проще было закрыть на это глаза. Но Дмитрий Лисов неплохо справлялся, и ей стало легче. Он был крепким дядькой, умным, решительным. За ним и дочь, и внучка были как за каменной стеной. У Елены хватало причин верить, что это надолго. Может даже навсегда. Но смерть не знает жалости, и его смерть была быстрой и неожиданной. Даже так Лисов сумел уйти достойно. Не обрекая родных на заботу о себе. Решившись поддержки Елена начала метаться. Она не знала, что делать со своей жизнью дальше. Костя в ту пору был далеко от Нижнего Новгорода. Он не сразу узнал о смерти Лисова, а когда ему все же сообщили, было уже поздно. Елена и Кира исчезли. Позже он узнал, что Елена продала отцовскую квартиру, причем невыгодно. В силу наивности она легко угодила всети мошенников и получила в три раза меньше, чем должна была. Но хоть что-то получила, а не безземьяную могилу в лесу. В конце девяностых бывало всякое. Они с дочерью вернулись в Москву. Наверное, ей казалось, что так будет правильней. Еще со студенческих времен у нее там остались знакомые. Этот город она связывала с возможностями и перспективами. Однако, когда Елена приехала туда, оказалось, что Москва ее забыла и совсем не ждала. Она, мать-одиночка бестолкового образования, была никому не нужна, и ей пришлось быстро отвыкать от сытой, спокойной жизни, которую обеспечивала ей Лисов. Когда Костя нашёл её, она уже не была девчонкой хохотушкой по которой так тосковал в колонии солодов. Елена набрала вес, она превратилась в неопрятную тётку и выглядела намного старше своих лет. Дело было не только во внешности, даже взгляд у неё изменился, стал насторожённым, как у побитой дворняги. Они стряслись на улице, неподалёку от её нового дома. Елена всё-таки узнала его и криво усмехнулась. Должно быть, заметила, с каким шоком он разглядывает ее. Надо же, какие люди, хрипло рассмеялась она. Спустился с небес, чтобы посмотреть на убогих, не ожидала увидеть себя после стольких лет. Стольких лет? растерянно повторил Костя. А потом он понял, Лисов так ничего и не рассказал ей. Елена понятия не имела о том, что Костя давно уже рядом, и что Валера успел узнать правду перед смертью. "Какими судьбами ты в этой дыре?" поинтересовалась Елена. "Такие, как ты, просто так тут не ездят. Это не самый плохой район. Это спальный район. Тут тебе по определению нечего делать, потому что, судя по машинке, спишь ты совсем в других местах". Я искал тебя, признал Кости. Я хочу тебе помочь. Да? Тогда придумай машину времени и перенеси меня в тот день, когда я познакомилась с твоим дружком. Я отменить это хочу, понял? Лучше бы мне и не знать его. Валера умер, ты знала? Она смутилась. Нет, она не знала. Да и откуда бы ей знать? Однако Елена быстро взяла в себя в руки призывая на помощь застарелую ненависть мне плевать но он успел узнать о дочери вот теперь она была действительно поражена что как он узнал потому что знал я костя рассказал ей все про истинную причину тюремного срока солодова про их общение про свой визит к дмитрию лисову Умолчал он лишь о том, что за этой подставой стоит Андрей Завьялов. Пока Андрей на свободе, ей опасно это знать, да и не нужно. Елена слушала его внимательно, без истерики, и на какой-то момент Костя поверил, что она не безнадёжна. Но когда он закончил, она холодно произнесла: "Папа был прав, когда велел тебе держаться подальше от нас. Лена, я можешь не говорить". Ты ничего такого не скажешь, что меня переубедило бы. Ты это такая же проблема, как Солодов, как все подобные ему избалованные мальчики, мать вашу. Это было несправедливо сразу по многим причинам. Во-первых, это Елена, в отличие от них, росла в обеспеченной семье, Они всего добивались сами. Во-вторых, никто из них не желал ей зла и ничего не делал, чтобы она дошла до такого состояния. В-третьих, и это было главным, Валера не хотел такой участи ни для себя, ни для нее. Но все это уже случилось, и спорить с Еленой было бесполезно. "Я хочу помочь", настаивал Костя. "А ты нуждаешься в помощи. Я совсем справлюсь сама". Ага, конечно, вижу я, как ты справляешься. Он кивнул на истёртый пластиковый пакет, из которого выглядывали дешёвые продукты. Не хочешь думать о себе? Подумай о дочери. Вот теперь, Елена, не спешила огрызаться. Материнский инстинкт побеждал застарелую обиду. Ладно, сказала она. Но всё будет на моих условиях. Истинная дочь своего отца. Вздохнул Костя. Заткнись, а? «Моего отца тебе лучше не упоминать, ты до его уровня никогда не дойдешь. Куда уж мне? Так чего ты хочешь? Денег, просто ответила Елена. Ты будешь давать мне деньги. У тебя ведь их много, а я буду на эти деньги жить. Все, я не хочу общаться с тобой, и я тем более не позволю тебе приближаться к Кире. Она имеет право знать, кто ее отец. Плевать на такого отца. Я сама решу, когда она узнает правду. Я ее мать, а у тебя есть своя семья. Ею и занимайся. Я серьезно, Шереметьев. Либо ты поступаешь по-моему, либо никак. Если ты хоть раз попробуешь связаться с Кирой напрямую, я исчезну. Ты уже видел, что я умею это делать. Будем все делать так, как придумал мой отец. Тебе разрешено только смотреть издалека. В нашей жизни тебя не будет.